Глава 22. Операционный зал в центральном городском участке уже не напоминал муравейник. Теперь он больше походил на похоронное агентство. Две дюжины полицейских сидели на стульях или столах, сложив руки в почтительном молчании и опустив глаза. Суперинтендант Клэр проводил церемонию, расхаживая взад и вперед по всей длине комнаты. Лицо его было мрачным, как сутана священника. Никто не осмеливался открыть рот или хотя бы издать какой-то звук. Никто, кроме Эви, сидевший на коленях у Кетта и игравший пуговицами его рубашки. "Папочка, что случилось? Когда мы сможем пойти домой? Мне скучно". Клэр делал вид, что не замечает девочку, Ноздри у него дрожали, как у быка, готового броситься в атаку. Детектив-инспектор Кит Данст, присевший на стол рядом с Кеттом, прищурившись, посмотрел на Эви, словно никак не мог понять, что с ней случилось. Кажется, вчера она была меньше, тихо спросил он. Да, намного меньше. Это другая девочка, ответил Роберт, приподняв бровь. Вот как, с сомнением протянул Данст. Разве вы не полицейский детектив, с улыбкой спросил кет? Думаете, Это смешно, прервал их Клэр, останавливаясь и практически топнув грубым башмаком цвета дерьма. Бросил свирепый взгляд на Кетта. Знаете, что я думаю? Я думаю, что мы ошибочно обвинили двух человек в похищении девочек, причем каждый из них уже имел дело с нами. Один подал удачный иск почти на миллион фунтов, ко всему прочему у каждого надёжное алиби. У нас нет никаких улик, отсутствует мотивы, Если не считать голых теорий, а теперь оба наших подозреваемых на свободе. Вы, старший детектив-инспектор Кэт, во многом несете за это ответственность. И если уж быть честным до конца, подставили себя меня и весь департамент. Сэр, ответил Роберт. Я не думаю, что слово подставил означает да. Именно так, взревел Клэр и снова принялся расхаживать взад вперед Это катастрофа. У нас нет подозреваемых, нет зацепок, и прямо сейчас три маленькие девочки напуганы до ужаса, если они еще живы. Кэт постарался прикрыть уши Эви, но та отчаянно сопротивлялась и очень внимательно слушала. У кого-нибудь есть хорошие новости, спросил Клэр. Голос его дрогнул от отчаяния. Персиваль вне подозрений, сказал Портер, сидявший через два стола от Кетта. Мы проверили его камеры. Я разговаривал со специалистами, они сказали, что невозможно изменить временные метки на записи, не взломав всю систему. Но в таком случае они сразу это заметили бы. Во время всех трех похищений он находился дома. «И "Это хорошая новость", спросил Клэр. "Да, хорошая для Персиваля". Пожав плечами, ответил портер. Still water, сказал Рэймонд Фик, специалист по связям с семьями жертв, который крутил ручку. Мы проверили все его алиби. На воскресенье у нас нет видеозаписей, но в двух других случаях он также вне подозрений. Другие зацепки, спросил Клэр. — хотя бы что-нибудь. Мы продолжаем проверять, связано ли это дело с организованной преступностью, доложила детектив сержант Сполдинг, завязывая волосы в хвост. Арестовали пару мелких игроков, которые затеяли ссору из-за контроля над пустошью. Мы прижали их довольно крепко, но не нашли никаких указаний на то, что они совершили несколько похищений. Слишком рискованно, бандам не нужно усиление напряженности?» Клэр выругался, глядя в потолок. Иными словами, Вы хотите сказать, что отец и сын в также вне подозрений в плане похищений, спросил он. Все промолчали, однако ответ не вызывал сомнений. Но они не могли просто исчезнуть, сказал босс. Их где-то спрятали, кто-то их похитил. С этого момента я хочу, чтобы вы не спали и не ели. Вам даже не следует тратить время на босс. Послышался голос из дальней части комнаты. Кэт перевел взгляд и увидел дежурного сержанта, который заметно нервничал. "Надеюсь, сейчас я услышу нечто позитивное", сказал Клэр. Хм, — Хм, начал сержант, не зная, куда деть руки. "Только что явились репортеры. — "Какие именно?" все сразу ответил сержант. "Они хотят знать, почему мы снова арестовали Локи Персиваля. "Дерьмо!" закричал Клер, и во все стороны полетела слюна. Он легнул стул. Все молча смотрели, как тот проехал на колесиках и врезался в стол. "Не пускайте их внутрь и не говорите с ними. Это относится ко всем. Под страхом смерти. Я хочу, чтобы вы выслушали меня внимательно. Мне нужны новые зацепки к концу дня, чтобы переместить фокус всеобщего внимания." В противном случае все вы станете констеблями. Понятно? И Кэт Роберт посмотрел на Клера, все остальные повернулись к нему. Голос суперинтенданта эхом разнесся по комнате. Вы сделали здесь все, что могли. Если б не ваша поспешность, если б мы не поторопились арестовать Стилвотера, то всего этого чудовищного дерьма не случилось бы. Забирайте своих дочерей и отправляйтесь домой. Если вы нам понадобитесь, мы вам позвоним. "Сэр", сказал портер. "На самом деле, он не портер. Если ты не хочешь пересидеть все это с ним", перебил его Клэр, наставив палец на Кетта. "То заткнись и берись за дело". Роберт, вздохнув, встал, продолжая держать на руках Эви. Конечно, он мог возразить, но Клер был прав. Кэт арестовал Стилвотера до того, как выяснил все факты, повинуясь инстинкту, неправильному инстинкту. "Прошу простить меня, сэр", сказал он, поворачиваясь, чтобы уйти. Эви бросила свирепый взгляд на суперинтенданта из-за плеча Кэтта. И оставила за собой последнее слово, когда они выходили из комнаты. Укояющая голова. Сержант сказал правду. Казалось, репортеры со всего города пытались прорваться внутрь здания, они толпились на улице у входа, не меньше 30 человек. Их изо всех сил сдерживал сержант, набравший лишний вес Джарард Батлер без своих 300 спартанцев. Примечание. Джаррад Батлер родился в 1969 году. Британский актер, сыгравший роль царя Леонида в фильме 300 спартанцев. Даже через закрытую дверь Кэт слышал вопросы. Вы приблизились к обнаружению газетных девочек. Почему двух людей арестовали, а потом отпустили? Виновен ли Локи Персиваль? Вы снова подозреваете его в причастности к смерти Дженни Орурк в 2013 году? Несчастный ублюдок, подумал Кэт, останавливаясь посреди приемной. Персиваль никогда не освободится от нависающей над ним тучи. Я бы воспользовался боковым выходом, сэр, посоветовал сержант. Здесь они съедят вас живьем». Благодарю, сказал Роберт, направляясь к выходу. У двери он столкнулся с портером и Фиггом. Его старый друг выглядел постаревшим лет на двадцать. Не слушайте босса, сказал Фиг, приглаживая бородку. Он просто ищет человека, чтобы выместить на нем свою злость. Завтра он снова к вам обратится. Тот, кто все это сделал, очень умён, и Клэру кажется, что его перехитрили. Он чувствует себя глупым, а такой человек, как он, не в силах вынести подобное оскорбление. Пройдет время, и все прояснится, и будет в точности, как в случае с делом Хана в Лондоне. Кэт, нахмурившись, посмотрел на Фигга. "Надеюсь, нет", отозвался он. Тогда мальчик умер. "О, господи", произнес тот, закрывая рукой рот. Извините, ведь так и было. Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Не судите себя слишком строго. И еще раз, извините. Роберт подождал, когда Фиг уйдет, и повернулся к портеру. Извини, что так получилось, сказал огромный детектив-инспектор. Он и меня не слабо приложил после того, как ты ушел. — Это моя вина, пит ответил кот. Он прав. С тех пор, как Билли...» я не знаю, я постарался сразу уничтожить противника, не разобравшись до конца в том, что происходит. Не уничтожай никого, папочка, с искренней тревогой сказала Эви. Она приложила маленькую ладошку к его щеке, и Роберт почувствовал, как часть тревог дня исчезает. Я не буду, заверил он ее. Более того, сегодня я больше ничего не собираюсь делать. Отвезу вас домой, и мы постараемся хорошо провести время. Кэт чувствовал себя виноватым, ведь три его девочки нуждались сейчас в любой помощи, которую только могли получить. Но он не лгал портеру. Исчезновение Билли его изменило. Им овладело отчаяние, которое делало его опасным. Команда в Норфолке была толковой, в ней работали умные люди, которые знали, что делают. И будет только лучше, если он не станет им мешать. Короче, мы остаёмся здесь, сказал Портер. Если тебе что-то придёт в голову, дай мне знать. И спасибо тебе, Робби, что бы там ни говорил босс, ты провёл хорошую полицейскую работу. Кэт пожал протянутую руку, прощаясь, затем прошёл по лабиринту коридоров и отыскал боковой выход. В этой части здания было пусто. Он посадил Эве на плечи и зашагал в город. Стояла настоящая жара, которая вытягивала из него силы, но длинная прогулка того стоила. Когда они пробились через толпы туристов и покупателей и по дуге вернулись к библиотеке, журналисты остались позади. Однако он видел их дальше по улице. Клэр вышел к репортерам и выступил с заявлением, в котором ему наверняка несколько раз пришлось поцеловать задницу локи Персивалю. — Пойдем, — сказал Роберт дочке. Давай забудем обо всем и заберем твоих сестер. Однако забыть оказалось труднее, чем он предполагал. Как только Кэт выехал на своем Вольво из бетонной гробницы парковки, новости перекинулись на радио, и три пропавшие девочки из Норвегии стали главной темой национальной волны. Выступал Никлер, а главный констебль И он изо всех сил постарался смягчить последствия совершенных ошибок. Примечание: главный констебль должность начальника полиции города за исключением Лондона или графства. Кэт молился, чтобы не прозвучало имя Персиваля, но это не помогло. Теперь не приходилось сомневаться, что у того появились все основания для подачи второго иска. Проклятые придурки проберматал Роберт, проезжая по узким улицам. Два часа с небольшим. Забирать Элис еще рановато, хотя они проезжали мимо ее школы. Вместо этого он выбрался из города и направился к няне. Нужное ему направление оказалось практически свободным, и довольно скоро он остановился около нужного дома. И слегка расстроился, когда Мойра отказалась с ним идти. Такие вещи случаются регулярно, заверила его женщина, имя которой Роберт так и не сумел вспомнить. Благодаря этому я вижу, что делаю все правильно. Или я делаю что-то неправильно, подумал Кэт, взяв на руки кричавшее и извивавшееся существо, свою младшую дочь. Пришлите мне счет по электронной почте, сказал он. И спасибо вам. Когда они ехали обратно в город, Мейра успокоилась. Она выглядела уставшей, и Роберт опасался, что девочка заснёт с открытыми глазами. Было немного поздновато для сна, но к счастью, Эви обеспечила сестренке постоянные тычки и крики, чтобы раздразнить ее. Он даже не стал говорить Эви, чтобы она успокоилась. Припарковав Вольво на дороге возле школы Элис, Вывел девочек в парк, чтобы скоротать время, оставшиеся до окончания занятий. Эви с радостью занялась изучением окрестностей, а Мойра норовила заснуть на качелях, поэтому Кэт сильно ее раскачивал и размышлял о сегодняшних ошибках. А что еще ему оставалось делать? Арест Стилвотера был поступком новичка. Кэт не сомневался, что девочек похитил именно этот тип, ведь все так удобно выстраивалось. Слишком просто и хорошо, чтобы быть правдой. Мужчина, который когда-то уже похитил девочку, обладая чертами очевидного психопата, находился в заброшенном доме с ножом в руках и был с головы до ног залит кровью. Если он хотел спровоцировать полицию, то не мог придумать ничего лучше. Но камеры никогда не лгут. Стилвотер невиновен. Папочка, я хочу какать, сообщил Эви. Как показалось, что прошло всего пять минут, а на самом деле пролетели полчаса. А существует ли такое время, когда тебе не хочется какать, спросил он у Эви, снимая мой с Они вместе прошли по улице и воспользовались школьным туалетом. Затем девочки оторвались по полной на игровой площадке, пока ждали окончания уроков Элис. Кэт изо всех сил старался не встречаться глазами с другими родителями. Ему совсем не хотелось с ними разговаривать. Элис также не желала ни с кем общаться. Громко топая, она вышла из класса, едва не толкнув локтем учителя. Мисс Гарднер бросила Роберту взгляд, который говорил: "Не беспокойтесь, мы разберёмся завтра". И тот благодарно кивнул. "У нас с тобой, малышка, сегодня выдался плохой день", сказал он Элис когда они проходили через ворота. Как выяснилось, неприятности на этом не закончились. Кэт увидел их еще до того, как остановил автомобиль. Сидя на низкой стене возле дома, его ждали двое мужчин и женщина. Они вскочили и бросились к нему, пока он парковался, и женщина постучала в стекло костяшками пальцев. "Папочка, это кто?" спросила Элис. В ее глазах появился страх. "Мне они не нравятся". Элис легко впадала в истерическое состояние, поэтому Кэт распахнул дверцу Вольва полный самых черных намерений. "Здесь дети", прошипел он, "почему бы вам не убраться и морочить голову кому-нибудь другому?" "Там также находятся дети", заявил мужчина за 50, Тронутые ранней сединой волосы, клетчатый пиджак, словно он прибыл прямиком из 70-х годов прошлого века. Журналист направил диктофон на Кетто, точно оружие. Согласно нашим источникам, вы подвергли нападкам и избили подозреваемого, заставляя его признаться в совершении преступления, хотя существует видеозапись, доказывающая его невиновность. Полицейское видео. Вы не хотите дать комментарии? Старший детектив-инспектор Кэт. Stillwater, подумал Роберт. Должно быть, ублюдок сразу направился к журналистам. Если хотите услышать заявление, обращайтесь в управление уголовных расследований прорычал он. — А теперь отойдите с дороги, чтобы моим детям не пришлось смотреть на отвратительных ублюдков вроде вас. Он открыл дверцу Эви и вытащил ее на тротуар. Элис моментально выскочила наружу и так сильно обняла отца, что у него из брюк вылезла рубашка. Кэт захлопнул дверцу и обошел машину с другой стороны к Мойре. Репортеры не отставали. Старший детектив-инспектор Кэт, прокомментируете тот факт, что вы не способны выполнять свои обязанности после похищения жены, спросила женщина. Папочка, пробормотала Элис ему в живот. Вам пришлось покинуть столичную полицию, продолжала журналистка. А сейчас вы вмешались в текущее расследование, которое находится не в вашей юрисдикции. Это правда? Папочка, Элис уже кричала, и Эви собиралась к ней присоединиться. Ярость, кипевшая внутри Кетта, была даже сильнее, чем в тот момент, когда он увидел окровавленного Стилвотера. Она почти ослепила его. Мир вокруг пылал точно поверхность солнца. Роберт вытащил Мэйру из ее кресла и попытался пройти мимо журналистов, не споткнувшись об Элис. "Без комментариев", сказал он. Второй мужчина Молодой в костюме и ботинках шагнул вперед, и его телефон почти коснулся губ Кетта. "Если вы не можете найти собственную жену", сказал он, почти улыбаясь. "Что заставляет вас думать, будто вы в состоянии отыскать пропавших девочек?" Если б Кэт не держал Мейру в одной руке, а другой рукой не обнимал Элис, чтобы успокоить ее, он врезал бы наглецу, повалил его на землю и выбил ему зубы. И плевать на последствия, но он не мог и не стал. Опустив голову, проскочил мимо репортеров и остановился возле входной двери. И только после того, как дети оказались внутри, оглянулся. Вы могли бы и сами заняться поисками. Забудем обо мне. Почему бы вам самим не попытаться? Но взгляните на себя. И он посмотрел на них посмотрел по-настоящему. Так что все трое опустили телефоны и микрофоны. Двое мужчин что-то пробормотали себе под нос, повернулись и пошли прочь, а женщина посмотрела на Кетто с искренним раскаянием. Послушайте, не для печати, сказала она. Как думаете, вы их найдете? — Да, хотел сказать Роберт, они где-то рядом, и с ними все будет в порядке. Но это было бы неправдой, он вздохнул и опустив голову, ответил: Я не знаю. А потом закрыл дверь.